Глава 34. Синхронизация 10,3%. 10 Вдоль обрыва ехали до самого конца сеанса. С остановками, конечно. Выходили, если встречали незнакомое растение или менялся цвет скалы, сканировали и ничего путевого не нашли. Пару раз были выходы из вестника, но такие себе, невразумительные как сказал Серега, для промышленной разработки бесперспективные. «Бесперспективняк», — заявил наш спец по ботанике. «Язык у тебя без костей, Сережа», — засмеялся Саныч. «Я вот такое слово хрен выговорю». «Работать надо над собой», — менторским тоном ответил Лафер. «Трудиться, повышая уровень, а не как ты». «А что я?» «А ты совсем себя забросил. Плывешь по течению, как бревно». «Ты охренел в атаке?» – разозлился Саныч. «Я на двух работах и шачу, чтоб в семье все было. А он, смотрите-ка, профессор сраный». «Коуч личностного роста», – засмеялся я. «Но он прав. Ты, старина, подумал уже о программе обучения рекрутов военному делу. Ты, как будущий воевода нашей маленькой, но гордой семьи, должен быть готов». «Без базара», – кивнул он. «Будут бойцы, будет и программа. Есть идеи». «Ну вот, а говоришь, что не работаешь над собой?» – развел я руками. «А ты вон какой молодец!» «А чего он?» «Да хорош уже собачится, вечно как кошка с собакой!» «Слышал, Сережа!» – хихикнул Саныч. «Командир тебя псом обозвал!» «А еще земляным червяком!» – кивнул Лафер. «Поехали уже, время не ждет!» Но в этот сеанс до нормального выезда мы не доехали. Пришлось продолжить путь в следующий раз. Правда, я слегка подзадержался, и парни двинули в путь без меня. Розенбаум перед сеансом заставил проходить какие-то непонятные тесты. Вроде как удостоился за взятие планки в 10% синхронизации. Пришлось дуть в трубочку по команде, жать силомер и приседать с присосками на груди. И спорить было бесполезно. Оказывается, при поступлении в этот санаторий Я в том числе подписал и согласие на проведение всевозможных медицинских тестов. Из тех, конечно, что проводились без вскрытия организма. Успокаивало то, что внеплановый медосмотр проходил не я один, нас там четверо было. Остальные трое совершенно незнакомые мужички и в стандартных санаторских комбезах общительностью не отличались. А целенаправленно знакомиться уже у меня настроения не было. Но все проходит, прошло и это. И вот крышка капсулы закрывается, глаза в открываются, и я снова за миллиарды верст от Земли на поверхности безымянной планеты. «О, Лис, привет!» — радостно поприветствовал меня Лафер. «Слышал новость?» «Что еще? Почему не едем?» «Там камни черные», — протягивая металлическую ладошку для рукопожатия, пояснил Саныч. «Нужно сканировать. По-любасу что-то интересное». «Принял», — кивнул я, выбираясь из енота. «Так что за новость, Серег? Компания уходит с колонии?» «Хрена се, Откуда инфа?» — отшатнулся Лафер. «Шучу я. Что, поверил? Компанию отсюда атомной бомбой не выгонишь. Они тут триллионы вечно добывают в полный рост». «Тьфу на тебя, лис! Не, на форуме не читал?» Компания объявила конкурс на лучшее название для планеты. Прикинь, назовут как-нибудь типа Фридом, и будем мы все фриками. Пиндосы могут, ⁇⁇ кивнул Саныч. Нужно что-то путное придумать, чтобы весь народ заценил. Призы за название будут? ⁇ поинтересовался я у Сереги. Да хз, так-то вроде не обещают. Ну, на нет и суда нет, значит, и нефиг встревать в это дело. Пусть народ развлекается. Это наверняка сделано, чтобы внимание к проекту привлечь. Вербуют новых операторов. А как этот шарик назовут, мне лично, по барабану? «Так-то да», — согласился со мной Саныч. «Мы тут на работе. А как фирму назвать, пусть у других голова болит. Какой-то же толк от офисных должен быть. Черные камни пойдешь смотреть?» «Что, прям вообще черные?» «Как ночь, Пачкуется. «Не уголь?» «Нет, твердые камни, и поблескивают еще», — дополняет Лафер. «Да ты сам глянь». «Ну, веди Сусанин». Камни и правда оказались черными, и было их вот прямо дофига. А сканер сказал «Халькозин, медь 79,8%, сера 20,2%. «Медь», — констатировал я, — «почти 80%. «Жаль, далековато от центра», – вздохнул Лафер. «А так-то медь – это основа электроники, провода, контакты, все дела». «На продажу сойдет», – пожал плечами Саныч. «Верно, лис?» «Жаль, конечно, отдавать такое богатство, но нам самим не вытянуть. Да и не так много меди сейчас колонии требуется. За пару дней не разбогатеешь». «Это как посмотреть», – заспорил Серега. «С земли безгильзовые боеприпасы возят». «А если станут здесь производить, меди на гильзы много понадобится. Еще бы олова найти, можно было бы единым комплектом подороже продать». «Сами пусть ищут», — заворчал Саныч. «И так им все готовенькое на блюдечке». «Ну, значит, продаем», — киваю я. «Я на карте отметил. Вы тоже, парни, помечайте, мало ли что». «Грузимся в танк и едем дальше». Черные скалы тянутся еще какое-то время, сменяясь потом привычным серым камнем. Стена и не думает заканчиваться. Наоборот, кажется, будто становится только выше. «Похоже, не в ту сторону свернули», — делится своими опасениями Лафер. «Поехали бы направо, может, уже в центр бы въезжали». «Чего это ты туда заторопился?» — удивился я. «Сам же вчера говорил, что хочешь еще покататься». «Да я через личку в форуме с парнями с Сахалина списался. Насчет клана». Иван говорит, к его отряду еще пара парней прибилась, и все готовы к нам вступить. «Что за парни?» – оживился пилот енота. «С Новосиба молодые. В школе вроде учатся еще. но и на компанию подрабатывают. Там прикол, в общем, вышел. Берс Сахалинский чутка впереди по лесу шел, а Краш с Иваном позади». И тут на Берса чучело какое-то напало, типа ограбить. Ну, такое пафосное, прикольное чучело. Когда основная группа подошла, тот давай назад сдавать. Но сахалинцы решили выяснить, что почем. Так этот и говорит. Мол, условие такое у пиратов. Ограбить добытчика. Иначе не берут. И чего? Потребовал продолжение истории Саныч. Завалили чучело? Не, мотнул головой Сергей. Иван с ним поговорил, убедил, что грабить людей, которые семьи кормят, впадлу. Ну и взял грабителя к себе в отряд. А тот уже дружка своего привел, типа одноклассника. «Капец!» – выругался Саныч. «Мы еще семью не организовали, а у нас уже дети появились!» «Да похрен, дети не дети!» – высказал я свое мнение. «Компания им андроида за бешеные бабки доверила. Значит, не дети. Главное, чтоб люди были нормальные». «Тоже верно», — как-то подозрительно-покладисто высказался Саныч. «Воспитаем». «Итого, нас уже восемь человек», — подбил бабки Сергей. «Еще двоих нужно найти». «Так ты отпиши Ивану, чтоб еще в закромах порылись. Так-то сахалинцы много с кем работали, знают, кому из русских операторов можно верить», — посоветовал Саныч. «Нужно правила придумать», — кивнул я как и кого мы принимаем, а кого нахрен посылаем. Вроде того, что прежде чем человека принять, с ним трое должны по душам поговорить, попытаться понять, что за человек». «Так это просто», — отмахнулся Лафер. «Ты же сам говорил, что нужно, чтобы кто-то за кандидата поручился. Вот и пусть каждый новичок убеждает троих, что ему можно верить». «Логично», — кивнул Саныч. «В тот день наш бессменный пилот был каким-то удивительно покладистым». «Это будет похоже на ритуал, брат!» – воскликнул приободрившийся Лафер. «Прикинь, люди любят ритуалы. Ну и еще это заставит людей лучше друг друга узнавать». «Хорошо», – принял идею я, – «так и сделаем. И начнем с сахалинцев. А там, глядишь, и еще пара человек откуда-нибудь всплывут». Еще пару часов катились себе неспешно вдоль стены, болтали о всяком разном, останавливались, сканировали разноцветные скалы или брали образцы необычных растений. Новых тварей не встретили. Да не особо и старались. Животные на этой планете в большинстве своем совсем недружелюбные, а воевать ради куска плоти для контейнера совершенно не хотелось. Солнце жарило так, что батареи танка заряжались быстрее, чем разряжались. Серега как-то умудрился подцепить запасные батарейки от андроидов к аккумуляторам енота, и в итоге мы обзавелись еще тремя сменными источниками питания, которые тут же всунули в соответствующие гнезда наших носителей взамен старых. Высота стены продолжила расти, но уже вскоре вдруг она оборвалась. Просто сошла на нет, словно ее и не было никогда. И о ее существовании напоминал только пологий подъем на верхний уровень. Саныч тут же повернул машину, и несколькими минутами спустя мы уже ехали в противоположном направлении, но поверху. «Слушай, Лис», — вдруг спросил Серега, когда мы вдоволь налюбовались открывшимися сверху видами. «Я чего спросить хотел? Этот шарик, светящийся, который тебе в руку впитался?» «Ну-ну, и что?» «Ну, это, изменения есть какие-нибудь? Не может же быть, чтобы ничего не изменилось?» Типа энергетическая форма жизни поглотилась электронным организмом. «Фига себе, ты загнул!» – заржал Саныч. «Профессор в натуре!» «Да нет, брат!» – пожал я плечами. «Вроде ничего не произошло пока. Единственное, что заметил, это уровень заряда батареи носителя увеличился. Так с тех пор мы уже три раза батарейки поменяли. Сейчас хрен найдешь, которая из них в моем чучеле тогда стояла». «Понятно», — разочарованно протянул Лафер. «Жаль». «Чего жаль-то?» — покачал головой Саныч. «Наоборот, отлично все. Хуже было бы, если бы в носителе электроника глючить начала. Представь, хочет ли с ногу поднять, а поднимается рука. Вот это был бы номер тфу «Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить», — хмыкнул я. «Что-то мне такого не хочется». «Синхронизация 10,4%, 10 подтвердила система». Похоже, ей тоже не понравилась идея вмешательства инопланетного энергетического паразита в тонкие настройки дорогостоящего андроида. «Но все равно», — продолжил Лафер, — «прикинь, если бы, ну там, сила в три раза выросла или скорость прохождения команд в конечности, стал бы быстрым, как флэш какой-нибудь, или сильным, как...» «Шагающий экскаватор», — заржал Саныч. «Сам-то понял, что сказал. Тут с этой-то силушкой не знаешь, что делать». Я как десятку перешагнул, дома кучу керамических кружек переломал, прикинь, они просто в руках лопались гадины, а если силы еще больше будет, он и вовсе рельсы гнуть начнет. «А как это?» — не понял я. «Синхронизация здесь, а кружки бьются там. Как так выходит-то?» «От черта вы знает, лис!» — пожал плечами пилот. «Я докторам пожаловался, мне пилюли дали, велели после каждого сеанса принимать. Ну и через недельку все прошло». «Прикол», – выговорил Лафер и засмеялся. «А у меня ничего такого не было. Ключом только в замочную скважину попасть не мог. Вроде прицелюсь, сую, а попадаю куда-то в сторону. Но тоже быстро прошло. Врачи сказали, что типа мозг привыкает рулить более совершенным телом». Ну и у него когнитивный диссонанс случается, когда мы с сеансов самого себя возвращаемся. Штырит, короче, не по-детски. Штырит, хмыкнул Саныч, но от дальнейших приколов воздержался. Он вообще был в тот день на удивление смирный. Ага, штырит, а ты ли зря доктору не сдался, такое у всех случается, одно или другое. Но что-нибудь этакое у каждого, кто десятку перепрыгнул. «Я и не слышал даже, чтоб у кого-то без эксцесса все прошло». «Зря», – кивнул Саныч. «Они решат, что ты особенный и станут тебя анализами мучить». «Могут», – подтвердил опасения Саныча Серега. «Пацаны говорили, они там в компании постоянно что-то улучшают, поднастраивают, поэтому в контракте у всех есть пункт о медицинских исследованиях. Дело-то новое». Раньше никто никогда не пробовал на расстоянии роботами управлять методом вживленного сознания. Не, ну капсулы полного погружения для игр уже давно делают, вело без огонька возразил Саныч. А тут все то же самое, только на расстоянии. Ладно, разберемся, отмахнулся я от наседающих с советами партнеров. Я тут на досуге вот что подумал. Самородки золотые. «Мы вроде в пещере жилу нашли и решили, что от нее рыжье отваливается». «Ну, типа да», — подтвердил Лафер. «Но ручей по другой ветке пещеры течет». Фигасе, выдохнул Серега. «Типа получается, что там не одна жила?» «Типа того», — кивнул я. «Мы, когда тараканов из хаты выводили, в зоопарке и не заметили. А там, может, в каком-нибудь от норке тонна золота нас дожидается». «Не поищем, не узнаем» вставил свое веское слово Саныч. Заодно можно камни с Калифорнием там выгрузить. Все равно же решили их пока не сдавать, самим очистить. Кстати, да, обрадовался Серега. Так что туда сразу катим. Наследим только, вздохнул Саныч. Енот груженный колеса глубоко в щебне проседают. Но ну и таскать от столбов вообще не вариант. Без перспективняк, согласился Серега. «Значит, проедем к самой пещере», — вынес вердикт я, — перегрузимся, а как из долины выкатимся, пойдем и следы скроем. «Простой такой», — хмыкнул Саныч. «Думаешь, это так просто сделать?» «Может, и не просто, но надо. Значит, сделаем. Пока долину на себя не оформим и пулеметами не отгородимся, придется прятаться и скрываться». «Да сделаем, конечно», — легкомысленно отмахнулся Серега. «Так, может, уже рванем? Что-то мне это однообразие пейзажей доставать стало». «Так и я о чем?» – засмеялся я. «Прокатились, осмотрелись и хватит. Пора работать и двигаться. Под лежачий камень вода не течет».